Что случится, если я умру в самолёте? Стюардесса откроет аварийный выход и выбросит ваше тело, прикреплённое к парашюту. Перед тем, как вы окажетесь за дверью, вам в карман положат маленькую записку с указанием имени и адреса и словами: "Не волнуйтесь, я уже умер". Мои редакторы сообщают, что этого нет в официальных инструкциях авиакомпаний. Если кто-то умирает в самолёте, Чаще всего это случается не из-за его падения. Авиакатастрофы очень редки. Шанс попасть в такую ситуацию 1 к 11 миллионам. Я делюсь с вами этой статистикой, потому что сама дико боюсь крушения. Но этого просто не произойдёт. Там наверху вы в безопасности. Однако на самолётах ежедневно летают 8 миллионов человек. И кто-то из них неизбежно умирает от проблем с сердцем, с лёгкими или от других недугов, связанных со старением. Всегда есть вероятность умереть где-то над Атлантическим океаном после бесплатного имбирного эля. Пару лет назад я летела из Лос-Анджелеса в Лондон. После ужина с курицей Тика Масала парень, который сидел рядом со мной, неожиданно вывалился в проход, его стошнило, и он застыл. О, чёрт, это не учебная тревога, подумала я. Как-то надо практик, я мало чем могла помочь. Разве что спокойно сидеть рядом с мёртвым человеком весь оставшийся путь до Лондона. К счастью, на борту был настоящий врач. Она сумела привести джентльмена в порядок, и его даже пересадили в первый класс до конца полёта. А я сидела сзади, в экономи, окружённая ароматами тикамасала и рвоты. Экипаж корабля отреагирует по-разному, в зависимости от того, случилась ли на борту экстренная медицинская ситуация или смерть. Если человек цепляется за жизнь и его еще можно спасти, пилоты постараются развернуть самолет и приземлиться в ближайшем к больнице и медицинскому персоналу аэропорту. Но если человек умирает? Что ж, он уже умер и будет по-прежнему мертв, когда мы сядем на Бора-Бора. К чему спешить? Если вам выпадет участь стать соседом такого пассажира, то вы переживёте бесспорно сюрреалистический опыт, лететь рядом с спокойным. Простите, скажете вы стюардессе. Прошу прощения за беспокойство, но я не подписывался на то, чтобы провести возле трупа оставшиеся 5 часов полёта. Особенно, если вы застряли у иллюминатора, а мёртвый парень сидит в центре. Но не о чем переживать, ведь стюарды сиюминутно унесут тело и скрыют его от глаз, верно? А нет. Они 100% оставят его на соседнем с вами месте. В прежние, более роскошные времена авиаперелётов авиакомпании всегда оставляли несколько мест свободными, что позволило бы трупу занять хотя бы целый ряд. Но сегодня любой часто летающий человек знает, Самолёты вечно забиты под завязку. Если в этот раз произойдёт так же, то Стёрт может просто накрыть тело тем самым колючим синим самолётным пледом, пристегнуть его и вернуться к своим делам. Но наверняка же там есть какое-то секретное место, подходящее для хранения мёртвого тела, скажете вы. Вы были в самолёте? Мы в нём как селёдки в бочке. Туалет не вариант. Тело просто съедет на пол, и после приземления будет невозможно открыть дверь. Если же полёт длится больше 3 часов, то вероятнее всего, трупное окоченение ещё сильнее затруднит передвижение тела. К тому же, засовывать бабушку в самолётный туалет не слишком-то почтительно. Оставшиеся варианты включают: тело в свободном ряду, если такой есть, тело на сиденье рядом с вами, если других мест нет тело на бортовой кухне, откуда к нам приезжает тележка с напитками. В лучшем случае стюарды положат тело на пол на бортовой кухне, накроют его и задернут занавески. Когда-то давным-давно, году в 2004-м, сингапурские авиалинии в самом деле установили секретные шкафы для трупов, которые, как нам кажется, есть в каждом самолете осознавая, что люди умирают во время перелётов, авиакомпания попыталась исключить из таких трагедий травмирующую составляющую. Эти шкафы, оборудованные специальными ремнями, чтобы тело не взлетело при турбулентной посадке, были встроены в аэробусы А340-500. Именно эти самолёты использовались для самого длинного перелёта в мире на тот момент, 17 часов от Сингапура до Лос-Анджелеса. Маршрут практически лишённый потенциальных мест для экстренной посадки. К сожалению, эти аэробусы сняли с производства вместе с их революционными шкафами для трупов. Вы наверняка не в восторге от идеи по путешествовать в компании с мёртвым телом. Даже я, человек, которому чрезвычайно комфортно находиться рядом с умершими, не хотел бы просидеть несколько часов возле трупа незнакомца. Но станет ли вам легче, если я скажу, что на рейсах частенько бывают трупы? Просто вы об этом не знаете. Я говорю о телах, лежащих в багажном отделении самолёта, там, где находятся ваши чемоданы. Мёртвые люди постоянно мотаются из одного уголка планеты в другой. Скажем, умерший жил в Калифорнии, но хотел быть похоронен в Мичигане, а другой скончался во время отпуска в Мексике, и его нужно вернуть в Нью-Йорк. Моё похоронное бюро регулярно имеет дело с такими телами. Мы очень тщательно упаковываем их в сверхпрочные кофры для перелётов, отвозим в аэропорт и отправляем в полёт. Но в любом рейсе может оказаться дополнительный пассажир в нижнем отсеке самолёта. И финальный аккорд. По словам лётного экипажа, никто никогда в действительности не умирает в самолёте. Смерть в середине полёта сулит экипажу много хлопот и бюрократической возни. Весь рейс могут даже посадить на карантин по приземлении, опасаясь заражения. Существует также вероятность, что полиция сочтёт самолёт местом преступления и снимет его с рейсов на период следствия. Авиасообщение это и так сложно. Не хватало ещё эпизода с законы и порядка, произошедшего на сиденье 32Б. Закон и порядок это знаменитый американский полицейский сериал. Согласно протоколу, медицинский персонал должен официально констатировать смерть по факту приземления. Большая часть экипажа не врачи. Они не имеют должной квалификации, позволяющей признать пассажиров в полёте юридически мёртвым. Пусть человек не дышит уже 3 часа и явно находится в состоянии трупного окоченения, однако это ничего не доказывает. Так что теперь вы знаете, чего ожидать, если кто-то умрёт во время вашего перелёта. Провести рядом с трупом весь полёт до Токио не идеальный вариант. Но я предпочла бы труп плачущему ребёнку. Не в обиду младенцам, просто трупы для меня более привычная компания.